Глава 11 Элизабет не забыла привести с собой книгу. Остановившись в прихожей, она еще раз внимательно всмотрелась в портреты Сэмуэля Роффа и Терении, чувствуя их присутствие, словно они и сейчас были живы. Затем она поднялась в башенную комнату, захватив с собой книгу. Часами просиживала она в комнате, читая и вновь перечитывая ее страницы, и Сэмуэль, и Терения становились ей ближе и понятнее, и, разделявшие их столетия, исчезала. «В течение нескольких последующих лет, — читала Элизабет, — Сэмюэль проводил долгие часы в лаборатории доктора Вала, помогая ему готовить мази и лекарства, узнавая, как и в каких случаях они применялись. И всегда, как бы на заднем плане, он чувствовал присутствие Терении красивой и недоступной. Оно, это присутствие, не давало заснуть его мечте. «В один прекрасный день она станет его женой», У Сэмюэля наладились хорошие отношения с доктором Уалом, чего явно нельзя было сказать о матери Терении, острой на язык, сварливой и надменной женщине. Сэмюэля она люто возненавидела, и он старался как можно реже попадаться ей на глаза. Сэмюэля поражала обилие лекарств, с помощью которых можно было вылечить человека. Был найден папирус, который содержал 811 рецептов, использовавшихся древними египетскими медиками за 1550 лет до нашей эры. Длительность жизни тогда исчислялась 15 годами с момента рождения, и он понял, почему, когда прочитал некоторые рецепты. Помет крокодила, мясо ящерицы, кровь летучей мыши, слюна верблюда, печень льва, лягушачья ножка — Порошок единорога. Знак РХ, стоявший на каждом рецепте, был ничем иным, как знаком молитвы древнеегипетскому богу врачевания Херу. Само слово «химия», читал Семель, происходило от древнего названия Египта, земляками или кими, а жрецы-врачеватели звались волхвами. Аптеки в гетто и даже в самом Кракове были до ужаса примитивными. Многие пузырьки и бутылочки наполнялись непроверенными и неопробированными лекарствами, которые либо были полностью бесполезными, либо вообще опасными для жизни. Сэмюэль всех знал наперечет. Касторовое масло, коломель и ревень, йодистые соединения, кодеин и эпикакуана, рвотный корень — вам могли предложить панацею от коклюша, колик и брюшного тифа. Так как санитарные условия вообще не соблюдались, в мазях и жидкостях для полоскания горла часто попадались комары, тараканы, крысиный помет, обрывки шерсти и кусочки перьев. Большинство пациентов, принимавших эти лекарства, умирали либо от болезни, которые им пытались вылечить, либо от самих лекарств». Издавалось несколько журналов, где помещалась информация о новых фармацевтических препаратах, и Сэмюэль жадно читал их. С доктором Уалом он обсуждал свои теории. «Разумно предполагать, — убежденно говорил Сэмюэль, — что победить можно любую болезнь, ибо здоровье — это естественное состояние всего живого, а болезнь — неестественная». «Вполне возможно, — отвечал доктор Уал, — «Но большинство моих пациентов ни за что не хотят, чтобы я лечил их новыми лекарствами». И сухо добавлял. «И поступают вполне разумно». Сэмюэль прочитал все книги из небольшой библиотеки доктора Уала по фармацевтике. Читая и вновь перечитывая их от корки до корки, он сокрушался, что находил в них больше вопросов, чем ответов. Сэмюэля воодушевляли революционные веяния в медицине – Некоторые ученые полагали, что причины многих болезней можно блокировать, создав в организме условия, при которых он может сопротивляться болезни. Однажды доктор Уал попытался проделать один из таких опытов. Кровь, взятую ему больного дифтеритом, он впрыснул лошади. Но когда она пала, Уал прекратил эксперимент. Сэмюэль же был уверен, что доктор шел по верному пути – «Вы не имеете права на этом останавливаться», — говорил он доктору. «Я уверен, это должно сработать». Уалл отрицательно качал головой. «Ты так уверен, потому что тебе только 17 Когда ты живешь до моих лет, ты уже не будешь ни в чем уверен. Забудь об этом». Однако Сэмюэль остался при своем мнении. Он решил продолжить эксперименты и... Но для этого ему нужны были животные, а их в гетто можно было по пальцам перечесть, если не считать бездомных кошек и крыс, которых ему удавалось ловить. Но какие бы даже самые маленькие дозы он им не вводил, они неизменно умирали. — Они слишком малы думал Семюэль. — Мне нужно большое животное. Лошадь, корова или на худой конец овца. Но... Где их взять? Однажды, возвратясь поздно вечером домой, он обнаружил во дворе дряхлую лошаденку, впряженную в тележку. На боку тележки крупными корявыми буквами красовалась надпись «Ров» и «Сын». Сэмюэль глазам своим не поверил и побежал в дом искать отца. «Это... это лошадь там во дворе?» — спросил он. «Где ты ее достал?» Отец гордо улыбнулся. «Выменял. Теперь нам будет полегче. Может быть, лет через пять мы купим еще одну лошадь. Представляешь, у нас будет две лошади». Дальше этого, иметь двух захудалых лошаденок, тянущих повозки по грязным, запруженным народом улицам Краковского гетто, воображение его отца не простиралось. Сэмюэль едва сдерживал слезы. «Ночью?» Когда все заснули, Сэмюэль пошел на конюшню и внимательно осмотрел лошадь, которую назвали Ферд. Худший экземпляр трудно было бы себе вообразить. Худая, старая, с глубокой седловиной, хромая. Сомнительно, чтобы она могла ходить быстрее, чем его отец. Но это было неважно. Важно было то, что у Сэмюэля появилась наконец... «Лабораторное животное. Теперь его эксперименты не будут зависеть от того, удастся или не удастся ему поймать бездомного кота или крысу. Конечно, надо быть осторожным. Отец не должен знать, чем он занимается». Сэмюэль погладил лошадь по голове. «Будем заниматься фармацевтикой», — доверительно сообщил он Ферд. В углу конюшня, где стоял ферт, Сэмюэль соорудил импровизированную лабораторию. В густом бульоне он вырастил культуру бактерий дифтерита. Когда бульон помутнел, он перелил часть его в сосуд, разжидел и немного подогрел. Наполнив шприц, подошел к лошади. «Помнишь, что я тебе говорил?» — прошептал Сэмюэль. «Настал твой великий день». Он воткнул шприц в висевшую складками кожу под лопаткой и, как учил его доктор Алл, впрыснул туда содержимое. Ферд повернула голову, укоризненно поглядела на него и обдала струей мочи. Сэмюэль подсчитал, что потребуется примерно 72 часа, чтобы культура дозрела в организме Ферд. По истечении этого срока он ведет другую, большую дозу, потом еще одну. Если теория антител верна, каждая последующая доза будет постепенно увеличивать сопротивляемость организма болезни. И Сэмюэль получит необходимую вакцину. Позже ему понадобится человек, на котором он мог бы проверить действие вакцины, но это будет нетрудно. Любая жертва страшной болезни согласится на все, чтобы сохранить себе жизнь». Последующие два дня Сэмюэль почти не отходил от ферт «Ты что, влюбился, что ли, в эту лошадь?» — пенел ему отец. «Целыми днями торчишь возле нее!» Сэмюэль пробормотал что-то невнятное. Ему было стыдно, но сказать правду он не решался. Да и зачем было отцу знать правду? Сэмюэлю ведь требовалось совсем немного сыворотки, всего маленький флакончик крови ферт. «И никто от этого ничего не потеряет», — размышлял он.